Глава одна тысяча шестьсот пятая. Последняя трансформация Всевышнего. До этого младшей версии заговора запечатывания небес Манхаву оставил на колонне демона большую трещину. Теперь законченный заговор запечатывания небес взорвался немыслимой силой. Разлом на колонне расширился, а потом она все покрылась трещинами. Колонна демона разбилась вдребезги, ее осколки разлетились во все стороны с оглушительным грохотом. Через всё звёздное небо прокатился яростный вапаль, а потом ослепительный свет заговора запечатления небес принял форму огромной руки, которая начала распарывать звёздное небо. Из разлома повалил плотный туман безбрежных просторов и повеяла первородной аурой. Оттуда же появилось огромное око, в этот раз это была не иллюзия, а истинная форма Всевышнего. Ни первородную ауру, ни излучаемую ею невероятную слабость невозможно было подделать. К тому же Манхау почувствовало в ней присутствие ауры присущей звездному небу. Это был Всевышний, прошлый владыка звездного неба, тот, кто даровал всему сущему способность заниматься культивацией. Именно благодаря ему люди могли достичь трансцендентности. Много лет назад он наделил все живое разумом и подарил звездному небу цивилизацию. В далеком прошлом мир находился в гармонии, но со временем Всевышний ослаб. А с приближением смерти его все обезумел. Манхао наблюдал, как око Всевышнего, его главный враг, вылетело из разлома. Почувствовав невероятную слабость ока, он вздохнул. Наконец решил выlistи свои нервы, сказал он. Всевышний взирал на него с ненависти и какими-то менее понятными эмоциями, но больше всего в его взгляде сквозило холода. Я прибыл издалека. Давным-давно здесь не было ничего, кроме хаоса. Жившие здесь существа не обладали разумом, ими двигали не лишь инстинкты. Это я, я изменил все. Почему ты противишься мне? Я подарил всем существам путь культивации. Где ваша благодарность? Я защищал это звездное небо. Под моим присмотром оно росло и процветало в этой необъятной вселенной. Разве вам этого мало? Я сотерил естественные законы, заменил собой бездомную волю, обитавшую здесь. Я стал владыка этого звёздного неба! В грохочущем голосе Всевышнего ощутились меланхоличные нотки. Я упорядочил всех вас. Я сотворил всё. И теперь помощь нужна мне. Всякий долг должен быть оплачен. Таков естественный закон вселенной. Почему ты все ещё мне противишься? Ты не должен был достичь этой ступени. Мне нужна сила твоего нирванического перерождения. Ты должен был стать подпиткой для моего перерождения. Ты должен был умирать. От давления яростного голоса Всевышнего все связанное небо дрожало. Свечение заговора за печатыванием Небес Манхау начало рассеиваться. Если бы Манхау ни разу не использовал его, этого бы не произошло. Всевышний не мог победить заговор ни разу его не увидев, но сегодня ему довелось узреть и запомнить заговор, а значит он мог создать копию и уничтожить его. Вот почему он лично явился сюда. Будучи сильно озлобленным и находясь на грани смерти, он действовал крайне осторожно. Но и сейчас он больше не боялся заговора запечатывания небес. Манхао Негронков вздохнул. Всевышний вызывал в нем смешанные чувства. Но одно было точно: Всевышний всю жизнь плел против него заговоры. Именно он был ответственным за уничтожение мира горы и моря. Чужие манипуляции и попытки контролировать его жизнь шли в разрез с давлением свободы и независимости Манхао. Он желал быть ничем не связанным, свободным от атаков. Навеки. У нас разный дао, с холодным блеском в глазах сказал он. С этими словами он поднял руку. Заговор за печётование небес вновь вспыхнул ослепительным светом. Он ас разный дао. В глазах Всевышнего скрывались абсолютное высокомерие и жажда убийства. Поглотив Мэнхао, он мог изменить всё. Поглотив Мэнхао, он мог начать новую жизнь, но сейчас он был как никогда слаб, настолько, что в нём остались силы на одну единственную атаку. Если она не убьёт Мэнхао, тогда у него не останется другого выбора, кроме как умереть. Одной атаки будет достаточно. Его голос прокатился через звёздное небо, при этом в огромном глазу появилась непроглядная чернота. Девятая трансформация, трансформация Всевышнего. Глос Всевышнего обрушил звёздное небо сороже безбрежных просторов. Всё чахлое обратилось в пыль, пока к гигантскому оку стегивались колоссальные объёмы энергии. С ростом энергии давления всевышнего усиливалось. Казалось, само звёздное небо превратилось в океан ярости, в котором Мэн Хао был крохотной лодкой, пытавшейся не пойти ко дну под натиском многометровых волн. Колокочущее вокруг аура безумия во много раз превосходило то, что он чувствовал в трёх трансцендентных практиках. Задрожав, он почувствовал себя простым смертным перед лицом всемогущества небес и земли. Звёздное небо рушилось и овидало, пока вся его сила стекалась к оку Всевышнего. От глаза начали расходиться кровеносные сосуды. Вскоре Манхел уже смотрел на знакомые очертания человеческого тела. Много лет назад он видел этот силуэт в колонне демона. Внутри огромного силуэта находились 98 фруктов, которые тут же обратились в жидкость. Когда жидкость потекла по сети кровеносных сосудов, раздался рев, а потом мне неожиданно появился еще один глаз. Следом появилось лицо и четыре конечности. Трансформация происходила стремительно. Вой веда ещё разрушающийся звёздное небо питала жизненная сила и девятую трансформацию. Это была девятая трансформация, истинная трансформация Всевышнего. Правильнее было сказать, что это был завершённый Всевышней. Всё затопило оглушительный рокот, а также яростный вой. Мэн Хао тяжело вздыхал. Он почувствовал внутри себя некую нестабильность. Невероятная энергия Всевышнего породила в нём желание развернуться и бежать без оглядки.